Глава 17. Дальнейшее предостережение. На следующий день я отправилась с дядей и тетушкой на обед к мистеру Уилмуту. У него гостили две барышни. Его племянница Аннабелла, очень красивая, со смелыми манерами. Ей уже двадцать пять лет, но, по ее собственным словам, она слишком большая кокетка, чтобы выйти замуж. Хотя мужчины почти все ее восхищаются и называют «чаровницей».